Корнилова «Дитя эльфа и погремушки» Часть первая. Благословение. Пролог. Я умирала бесконечное количество раз. Ходила по краю, заглядывала опасности в глаза, падала с высоты, словно специально лезла в смертельные ловушки и каждый раз возвращалась к жизни. Но не сегодня. Сегодня я чувствую, что мне, наконец, удалось то, к чему я шла последние несколько лет. Передала свое бессмертие сыну. Золотые, невидимые обычному человеку потоки анима, жизненной энергии, питающей каждое живое создание, которое я, как и прежде, ощущаю покалыванием в подушечках пальцев. Щиплют его кожу, впитываются в защитные символы украшающее идеальное тело. Мой сын, дитя любви, совершенное создание, рожденное двух бессмертных, посланных хранителями эссенция, вместилище мировой энергии, на землю, чтобы предотвратить распространение темного слоя мироздания, пожирающего анима, превращая их в ничтожно малые частицы, вибрирующие до скончания веков в пустоте, Называемой вакуа. С детства в нем бурлит сила отца, Которую тот передал ему еще до рождения. Теперь мой черед. Ветер колышет полок шатра, И мне удается в последний раз Увидеть краешек неба, Светло-голубого, почти серого, Перепачканного обрывками Набухших дождем туч. Где-то там, высоко, Кружит стервятник, Поджидает очередную жертву. Меня. Чувствуя скорую смерть. Я тоже ее чувствую. У нее одурманивающий запах влажной, разбитой ногами путников глины, затхлой намокшей ткани передвижных палаток и спиртовой настойки из трав, которые раньше помогали усмирить нестерпимую боль последних дней, но давно не справляются. С улицы доносится смех и визг детей, быстрые разговоры девушек, выстрелы ружей. Жизнь ни на минуту не останавливается. Уже сегодня вечером, как только зайдет солнце, мое бездыханное тело сожгут на костре, задержавшись рядом лишь на мгновение, чтобы полюбоваться, как разлетаются бурлящие в воздухе искры. А утром все займутся своими делами. Чьи-то заботливые руки будут готовить завтрак. Кто-то решит перекладывать вещи с места на место. Словно это имеет какой-то смысл. Или читать утренние молитвы. «Мой сын снова уйдет». Пока не рассвело, чтобы забраться на облюбованную им еще в пятилетнем возрасте крышу старого детского паровозика, дышать одиночеством и ждать первые лучи солнца. Я с трудом поворачиваю голову всего на сантиметр и вижу свою обтянутую и потрескавшейся кожей костлявую руку, заботливо прикрытую горячей сухой, изрисованной въевшимися чернилами с тыльной стороны ладонью. Перед глазами вспыхивают туманные образы обрывки прошлой жизни. Они сменяются один на другой со скоростью пульсации моего уставшего, отчаявшегося сердца, и мне едва удается разглядеть их. Но я не хочу смотреть на себя. Я хочу перед смертью увидеть лицо сына. Но разве кого-то заботит желание умирающей раньше срока бессмертный? Голова тяжелая, неповоротливая. Шея ослабла до такой степени, что если бы мне повезло встать или сесть, Она разломилась бы надвое. Я делаю усилия, и подбородок тянется вверх, туда, откуда раздается едва слышное дыхание. Сын понимает, чего я хочу. Он наклоняется ближе, и вот горячий воздух, очищенный его молодым здоровым телом, обжигает мои впалые щеки. Бескровные губы кривятся в грустной улыбке. Голубые глаза буравят меня насквозь. Пытаются впитать каждый всполох моей анимо источающийся через поры, испаряющиеся из слез, вырывающиеся из горла. Последние капли анима срываются с кончиков пальцев. Моя история заканчивается. В лицо ударяет яркий свет. Он ослепляет, выжигает слезящиеся глаза. За этим свечением я вижу начало моего пути.